Высокие холмы, утесы, косогоры, сколыхавшимися на них несаженными березовыми и дубовыми рощами, образовали кайму у берегов пленительной водной глади. И так как листва перешептывалось с ветром и блистало на солнце, сообщали картине одиночества движение и жизнь. Только человек казался еще более приниженным среди этого ландшафта, где каждая обыденная черта природы дышала величием. 10-12 убогих лачуг, буроков, как назвал их Бейли, составлявших поселок, именуемый Клаханом Эберфойл, были сложены из булыжника, скрепленного вместо извести глиной и покрытый дерном, бесхитростно положенным на перекладины из нетесанных бревен, березовых и дубовых, срубленных в окрестных лесах. Кровли так низко спускались к земле, что мы, по замечанию Эндрю Ферсервиса, могли бы прошлой ночью проехать по поселку и не заметить его, пока наши лошади не провалились бы где-нибудь в трубу. Мы видели, что лачуга миссис Мак-Алпайн при всем своем убожестве была много лучше всех других домов в поселки. И смело скажу, если после моего описания у вас возникла охота посмотреть на нее, едва ли в наши дни вы нашли бы в ней значительное улучшение, потому что шотландцы не так-то быстро вводят у себя какие-нибудь новшества, хотя бы и полезные. Обитатели этих убогих жилищ всполошились при нашем отъезде, и когда наш отряд в 20 человек перед выступлением выстраивался в ряды, старые ведьмы поглядывали на нас в приоткрытые двери лачук. Когда эти севиллы высовывали свои седые головы, наполовину покрытые тугими фланелевыми чипцами, и хмурили косматые брови, и поднимали длинные костлявые руки со странными жестами и ужимками, и перекидывались замечаниями на гельском языке, мне вспоминались ведьмы из Магбета, и чудилось, что лицо каждой старой корги отмечено коварством вещих сестер. Выползали и маленькие дети, одни совсем голые, другие кое-как прикрытые лоскутами клетчатого сукна, Они хлопали в крошечные ладошки и скалили зубы на английских солдат с выражением ненависти и злобы, не по годам глубокой. Меня особенно поразило, что среди жителей Клахана, многолюдного при небольших его размерах, совсем не видно было мужчин, ни даже мальчиков 10-12 лет. И мне, естественно, пришло на ум, что от мужчин мы, пожалуй, получим в дороге более ощутимые доказательства той ненависти, что тлело на лицах вокруг и пробуждала ропот женщин и детей. Только когда мы тронулись в поход, озлобление старших членов общины прорвалось наружу. Последняя шеренга солдат вышла из деревни, чтобы двинуться по узкой избитой колее, оставленной санями, на которых местные жители перевозят торф, и ведущие в леса окаймляющие нижний конец озера, когда вдруг пронзительный женский вопль пронесся в воздухе, мешая списком малых детей, Гиком мальчишек и хлопаньем в ладоши, каким обычно гельские дамы, подкрепляют изъявление ярости и горя. Я спросил у бледного, как смерть, Эндрю, что все это значит. «Боюсь, мы узнаем это слишком скоро», — ответил тот. «Что это значит?» «Это значит, что эберфойлские женщины клянут и поносят красные куртки и призывают беду на них и на каждого, кто говорит на саксонском языке». Я слышал и в Англии, и в Шотландии, как ругаются бабы. Услышать, как баба ругается, нигде не диво, но таких зловредных языков, как у этих северных ведьм, таких мрачных пожеланий, чтоб людей перерезали, как баранов, чтоб врагу по локоти скупать руки в крови их сердец, и чтоб им умереть смертью Уолтера Каминга из Гийока, от которого ничего не осталось и собакам на обед. Какой страшной ругани я не слыхивал из человеческой глотки. Сам дьявол не научил бы их лучше проклинать. Хуже всего то, что они нам советуют идти вдоль озера и поглядеть, на что мы там нарвемся. Сопоставив сказанное мне ферсервисом с моими собственными наблюдениями, я окончательно уверился, что горцы намерены напасть на наш отряд. Дорога, пока мы шли вперед и вперед. Казалось, все больше позволяло опасаться такой неприятной помехи. Вначале она велась стороной от озера по болотистому лугу, поросшему кустами, проходя иногда сквозь темные густые заросли, где в нескольких ярдах от нашего пути легко могла бы укрыться засада.